Глава двадцать вторая «Давай на перегонки», — предложил Франс стоило выехать через северные ворота столицы, вон до того дорожного столба. И он махнул рукой, указывая направление. «Фернс, что за ребячество?» — пробормотал Артур, но король уже пустил лошадь вскачь. Донтону оставалось только последовать за ним. Все-таки сегодня именно он отвечал за безопасность его величество. У столба фран оказался первым, похлопал лошадь по холке и усмехнулся, снимая капюшон плаща. «Жарко», — прокомментировал он. «Я сварюсь, пока мы доберемся до Академии, а здесь все равно никого нет». Дорога действительно была пустынна, и Арт не стал возражать. Он уже представлял себе лица преподавателей, когда у ворот Академии появится король в подобном наряде, раскрасневшийся от быстрой скачки и ветра, бьющего в лицо. «Из-за чего ты снял с должности предыдущего ректора?» — спросил Артур. «Получил жалобу от курсантов», — ответил его величество, подписанную почти всем выпускным курсом, между прочим. И на что жаловались?» несправедливое наказание, плохое питание, злоупотребление должностью. Я назначил проверку, и все подтвердилось, так что решил сменить ректора. Военная академия одно из важнейших учебных заведений для лимера. На границе неспокойно, если грянет буря, кто будет защищать страну? Ты прав, откликнулся Артур. Академия действительно необходима, особенно учитывая, что после шести лет войны многие талантливые командиры полегли на поле боя. А сколько солдат? Много, проговорил Фернц, пустив ложечь совсем медленно. Если бы народ знал настоящие потери, но все по-прежнему уверены, что я слаб, поэтому примирился с Иландом. Только зачем столько смертей, Арт? Ради чего? Клочка земель, причем чужих? Нам они ни к чему, если не будет людей, чтобы их возделывать, защищать, строить дома, создавать там семьи. Понимаешь? Да, искренне ответил Артур. Он понимал. Слишком хорошо. Отец не хотел это даже обсуждать. Франц снова нахмурился. Считал меня желторотым юнцом, которому нельзя доверить страну. «Он действительно думал оставить трон Александру?» «Слушаешь сплетни, да?» — усмехнулся его величество. «Думал и поставил меня в известность. Правда, написать завещание не успел, резко умер. Поэтому я считаю, что его смерть была самой обычной. Я его не убивал. Алекс. Зачем это Алексу? Хотя он мог не знать о готовящемся документе. Может быть, некая третья сторона? Может», — согласился Фран. «Однако мне кажется, что не в этом случае, дружище Донтон. Разве что Иланд... Кстати, что там у нас со шпионом?» Пока ничего. Артур покачал головой. Плохо. С границы приходят тревожные донесения. Не нравится мне все это. Ладно, пусть провалится этот Иланд. Не хочу опять беседовать о делах государственных. Мне их хватает и во дворце. Давай лучше о сердечных. Что у тебя с этой хорошенькой соседкой? Фран. Арт едва поверил своим ушам. Что? Она симпатичная, на тебя заглядывается. Почему нет? Мы с Нетти просто соседи. Я же не спрашиваю о твоих отношениях с Тильдой. А что Тильда? Усмехнулся Фернс. Она мне жена. Имеется фаворитка? По-твоему, у меня есть на это время? Я женой-то едва нахожу время пообщаться. Скорее, это у нее фаворит появится. Шутишь, но-ну. Да нет, я серьезно. Меня Тильда едва терпит. При таких обстоятельствах вопрос времени, когда понадобится кто-то еще. И все равно мрачная тема выходит. Расскажи мне о Элленде, что ли. Как тебе там жилось? Обыкновенно откликнулся Арт. Принц Теодор — человек пустой, легкомысленный. Он предпочитает развлечения, а не политику. Как только не станет отца, Тео пустит Иланд по ветру. Может помочь тестью скончаться, а и Иланд перестанет быть проблемой. Сильда не поймет. А кто и скажет? Фернс рассмеялся, подтверждая, что это всего лишь шутка. Конечно, он не собирался подсылать королю иланда наемных убийц. А впереди уже показалось здание Академии, и всадники пришпорили лошадей, чтобы не терять времени даром. Военная Академия была окружена глубоким рывом, через который вел подъемный мост. У ворот дежурил караул. Артур спешился первым. «Нам нужно увидеть ректора Уитмара», — сказал он. «По какому вы делу?» — спросил один из караульных. «Скажите гостям из столицы», — вмешался Фернс. «От короля». Караульные приглянулись, кликнули кого-то из курсантов и приказали проводить к ректору. Ворота заскрипели открывая шире, чтобы гости могли проехать на территорию академии. Все здесь было родным и хорошо знакомым. Артур на миг почувствовал себя дома, так как больше не чувствовал в столице. Здесь прошли самые лучшие, самые светлые годы его жизни. Мечты, они тоже оставались в этих стенах. Увы, им не суждено было сбыться, потому что Арта ждал Иланд, а его страну — война. «Прошу за мной», — сказал их провожатый, провел гостей по широкой лестнице на второй этаж, где располагался кабинет ректора. Впрочем, Арт мог бы его найти и сам с закрытыми глазами. В этом кабинете он был частым гостем, а когда его решили направить в Иланд, здесь бурлили нешуточные обсуждения дальнейшей судьбы вчерашнего выпускника. «Ностальгия, да?» — шепнул Фернс, снова скрывши лицо под капюшоном. «И не говори», — согласился Арт. А их оставили перед дверью кабинета, чтобы доложить ректору о негаданных гостях. Уитмара Артур знал достаточно хорошо. Учился у него и уважал как преподавателя наставника. Поэтому обрадовался, услышав знакомый голос. «Просите!» «Проходите, Тэй!» Кивнул им провожатый, удаляясь, и гости вошли в просторный кабинет, наполненный солнечным светом. За столом сидел мужчина лет пятидесяти. Первая седина посеребрила его черные волосы, темные глаза глядели пристально из-под кустистых бровей. Он поднялся навстречу гостям и замер. «Артур! Артур Донтон!» «Здравствуйте, Тей Уитмар!» — ответил Арт, кланяясь бывшему учителю. «Ты в лимире! Я не знал, а...» «Здравствуйте!» Фернс снял капюшон и на миг бравый вояка, а Уитмар еще до носил чин подполковника, замер с разинутым ртом. «Ваше Величество!» — он тут же поклонился. «Такая честь! Если бы вы предупредили!» «Это было спонтанное решение», — пояснил Фернс. «У начальника моей охраны появился к вам вопрос, а я решил вспомнить юности посетить стены родной академии». «Здесь всегда рады вам», — искренне ответил Уитмар. «Чаю?» «Не стоит, я прогуляюсь немного, а вы побеседуйте пока. Скоро вернусь». И Фернс сбежал. Не иначе, как собрался вносить сумятицу в размеренную жизнь академии. Ректор ошеломленно упал в кресло. «Но вы начальник охраны, да?» Внимательно посмотрел он на Донтона. «Да», — ответил тот. Его Величество на днях назначил меня на пост. И выяснилось, что охрана никуда не годится, поэтому я и приехал к вам. Вы знаете, меня не было в столице достаточно долго, и говорить о надежности либо ненадежности тех или иных людей мне не приходится, однако я подумал, что у вас близится выпуск. Возможно, есть достойный юноша среди ваших выпускников, которые могли бы сдать экзамены досрочно и поступить на королевскую службу. «Достойный, конечно, есть», — вздохнул Уитмар. «Но до выпуска месяц, и до тех пор я вынужден отказать». «Неужели и здесь, в Академии, настолько ненавидят короля?» Арт едва удержался, чтобы не спросить прямо. «Не пойми меня неправильно, Артур», — ректор по старой памяти обратился к нему по имени. «Конечно, я не стану противиться приказу его величества, но отправлять ребят в эту Клоаку, которая называется дворцом, хороших жаль, не самые лучшие тебе не нужны». «Короля пытаются убить», — честно признался Арт. «Я один не смогу сохранить его жизнь. Но если вас просто устраивает другая власть, так и скажите». «Дело не в Фернсе. Уитмар покачал головой. «Франа я помню желторотым юнцом, и к некоторым его недостаткам отношусь снисходительно. Как выпускник Академии не короля, конечно, однако его поддержка стоила головы моим друзьям». «С каких это пор выпускники Войны Академии боятся за свои головы?» – посуровил Донтон. «С тех самых, когда их начали вмешивать в грязную политику. В воздухе пахнет государственным переворотом, Артур. Это я тебе говорю как своему выпускнику и человеку, которого уважаю. Ты зря вмешался в бессмысленную игру, мальчик». — Почти вся знать. — Плевал я на знать. — Совсем невежливо перебил Арт. — И уж точно не играю в дворцовые игры, ректор Уитмар. Мне нужна помощь. Нужны те, кто может защитить короля во время нападения. Неважно, переворота или очередного покушения. Я бы сам побеседовал с выпускниками, но без вашего позволения это будет дурно выглядеть. Я не могу. Я услышал вас, ректор. Скажу его величеству, что Академия перестала быть оплотом чести и порядка в Лимере. А уж вопрос о целесообразности ее существования в таком случае пусть решает сам. Арт поднялся, но покинуть кабинет не успел. Фран снова появился на пороге и не один. За ним следовали двое юноши, почти мальчишек. «Кто-то из выпускников?» «Вы слишком долго болтаете, когда надо действовать Т. Донтон», заявил король. «Я пообщался с курсантами выпускного курса. Эти двое согласны поступить в мою охрану. Их куратор отзывается об обоих исключительно положительно. Ректор Уитмар, позвольте курсантам завершить обучение досрочно и сдать экзамены уже сейчас. С понедельника они поступают под начало Т. Донтона». «Но, ваше величество, нельзя же так...» Попытался возмутиться ректор. «Это приказ», — холодно ответил Фернс. «Будете спорить со мной, Тэй Уитмар?» «Никак нет, ваше величество», — отчеканил тот. «То-то же! Молодые люди в понедельник ровно в восемь вас ждут во дворце. Тэй Донтон, пройдите со мной по академии. Хочу оценить, изменились ли условия обучения с перемена ректора». и Эфран, дождавшись Артура, пошел вдоль коридора. Бледный ректор следовал за ними, а Фернс открывал двери в любые кабинеты, заглядывал внутрь Попав на одну из лекций, поприветствовал курсантов, и те замерли, остолбенев от изумления, а его величество, кажется, наслаждался созданным хаосом и шел дальше. Одного из мальчишек поймал в коридоре устроил допрос. Чем кормят? Тепло ли в общежитии? Не зверствуют ли педагоги? Тот отвечал трясущимися губами, а Фернс поглядывал на ректора. артур уже стало смешно. В этом был весь Фран. Поставил все с ног на уши и доволен. Наверное, когда его величество завершит свой визит, Ректор лично будет жечь благодарственный костер Лиме. «Вижу, дела улучшились», — наконец сказал Фернс, остановившись в одном из общих залов. «Хорошая работа, ректор Уитмар. Надеюсь, она и дальше останется столь же достойной. Навестите меня как-нибудь, обсудим дальнейшие перспективы развития Академии». «Слушаюсь, Ваше Величество», — ответил ректор. «Проводите нас до ворот. Пора в обратный путь, у меня намечены дела на вечер. И вспоминайте хоть иногда, что предназначение военной Академии — готовить воинов, а не кисейных барышень. Идем, Артур». Ифран резким шагом вышел на улицу, запрыгнул в седло и направил лошадь к воротам. Арту оставалось только последовать за ним. Много разных вопросов крутилось на языке, однако он отодвинул их на потом. Ворота закрылись, двое да всадников поскакали в сторону столицы. И лишь когда Академия скрылась за поворотом, Фернс замедлил бег лошади. «Он отказал тебе, да?» — спросил прямо. «Да», — ответил Донтон. «Я так и знал. Ты поступил мудрее. И я король», — фыркнул Фернс. «И приехал не просить, а приказывать». Уитмар забыл об этом, а я напомнил. Ничего личного. Я помню Академию другой, признался Артуру. Мой отец обезглавил ее, а потом долгое время не занимался. Может, написать старому ректору, а? Приказать вернуться на службу? Уитмар неплохой человек, но вряд ли вернет Академию на тот уровень, на котором она находилась до войны. Напиши, кивнул Арт. Может, и будет толк, но пока что зрелище печальное. Однако как ты нашел именно этих выпускников. Почему они? Думаешь, я не наводил справки? прищурился Фернс. В этом году обучение завершают 40 курсантов. Из них 10 я готов немедленно принять на службу. Еще 10 собираюсь отправить для защиты границы. 20 не то несет, честное слово. Взглянем на них, когда сдадут экзамены. Кстати, на экзаменах я планирую присутствовать лично. Хорошее решение, поддержал Артур. Значит, если ничего не изменится в Лимере, поедешь со мной. У тебя глаз наметан. Быстро выделишь, на кого стоит обратить внимание. Так вот, у этих двоих высокий средний балл. и характеризуют как достаточно амбициозных юношей, которые не прочь занять высокий пост, при этом умны и отважны. Посмотрим, так ли это. Если нет, отправим доучиваться». И Ференс невесело рассмеялся. «Да, шутка та еще. Артур понимал это, а ректора нет. Лимер — это его король. Защита Ференса — первостепенная задача. И если ее не выполнить, все может закончиться очень и очень скверно. Почему никто об этом не задумывается?» Может, прав Ференса, его отец слишком распустил страну во время войны. А нынешний король отдувается, потому что пытается провести в порядок то, что уже давно находится в беспорядке. Назад они ехали молча. Фран тоже думал о чем-то своем, и лишь когда они вернули лошади, опять поднялись в квартиру Артура, сказал. «Спасибо за прогулку, Донтон. Иногда мне просто необходимо вырваться из дворца. Главное, чтобы сам дворец при этом остался на месте». И снова дурная шутка. Король улыбнулся и едва уловимо пожал плечами. Похоже, на этот раз он совсем не шутил.